Глава вторая. Эмбер. Карлайл Холл. Корнуолл. 1805 год. Великобритания радовалась победе. Теперь уже бесспорно великий адмирал Нельсон разгромил наполеоновскую эскадру, при этом не потеряв ни единого корабля. Несмотря на то, что сам Нельсон погиб, Великобритания ликовала. Но гораздо больше ликовала Эмбер Томпсон — Подумать только, малышка Эмбер стала немного ни, ни мало леди Фрайерс, а в будущем имела все шансы стать графиней Карлайл, ведь Фредерик, ее милый Фредди, был единственным сыном и наследником старого графа Карлайла. Это правда все наше? Изумленно спрашивала Эмбер, обводя рукой вокруг себя. Они с Фредериком стояли на лужайке перед огромным Карлайл-холлом, куда он привез ее неделю назад. Конечно, наши улыбнулся Фредерик, глядя на раскрасневшуюся от волнения Эмбер. «Я до сих пор поверить не могу». Она приложила руку к груди, пытаясь успокоить заходящееся сердце. «Глупышка, теперь ты здесь полноправная хозяйка», засмеялся Фредерик, заключая Эмбер в объятия. «Можешь, не стесняясь, распоряжаться домом и слугами. И даже мисс Робертс?» «И даже мисс Робертс. Она всего лишь экономка». «Я ее побаиваюсь», — призналась Эмбер, опуская глаза. «Не стоит». Фредерик поцеловал возлюбленную в лоб и выпустил из объятий. «Она несколько чопорна, но я уверен, со временем вы подружитесь». К подъездной дорожке подали экипаж. Эмбер печально вздохнула. «Тебе и правда нужно ехать». «Да, милая. Хоть битву при Трафальгаре мы выиграли, но война с проклятым Наполеоном еще не закончена, а потому отец требует, чтобы я приехал в Лондон». Сама понимаешь, положение обязывает. По правде сказать, Эмбер не понимала. Фредерик не был на государственной службе, не был военным или морским офицером. Он даже при дворе почти не появлялся. Какие у него могут быть дела государственной важности, она тоже не понимала. Но расспрашивать мужа не хотела, чтобы не показаться глупой. Тем более не хотела затрагивать тему лорда Карлайла и того, как он отнесется к ней. Эмбер «В качестве невестки. Обещаю писать тебе каждый день». Фредерик наклонился и запечатлел на губах Эмбер легкий поцелуй. Ожидавший у распахнутой двери экипажа лакей деликатно опустил взгляд, пока они прощались. «Когда ты приедешь?» — крикнула Эмбер вдогонку уже отъезжавшему экипажу. «Не знаю, любовь моя. Постараюсь вернуться как можно скорее». Когда Фредерик скрылся из виду, Эмбер, печально вздохнув, развернулась и снова взглянула на Карлайл-холл. Огромное здание светлого камня, освещенное лучами утреннего солнца, приветливо взирало на Эмбер. К широкому крыльцу вела высокая темно-серая каменная лестница, по обеим сторонам которой красовались небольшие фонтаны. Сейчас их струи не били, а вода на дне замерла ровным полотном. Погода стояла, хоть и не такая холодная, как в Лондоне, но и здесь уже чувствовалось приближение зимы. А пронзительные морские ветра с первых дней пребывания Эмбер в Корнуолле дали ей понять, как обманчива может быть здешняя природа. Вот и сейчас она вышла проводить Фредерика в тонком муслиновом платье, накинув на плечи шерстяную шаль. Несмотря на яркое солнце, холод пробирал Эмбер до костей. Правда, пока Фредерик был рядом, она этого не чувствовала. Но стоило ему уехать, как кожа Эмбер от холода тут же покрылась пупырышками. Она поежилась и поспешила в дом. «Будете завтракать?» — в просторном холле Эмбер встретила недовольная мисс Робертс. На ее одутловатом с брылями лице почти не было видно губ. Они превратились в тонкую ниточку от того, что мисс Робертс их поджала. Всем своим видом женщина будто кричала, что Эмбер здесь не место, и никогда ей не стать настоящей госпожой в Карлайл-Холле. Нет, я неважно себя чувствую и, пожалуй, прилягу. Мисс Робертс ничего не ответила, развернулась и удалилась в сторону кухни, а Эмбер отправилась к себе. На стене, к которой примыкала лестница, висели портреты наследников рода Карлайл, Как объяснил ей Фредерик, здесь были представлены все, кто когда-либо унаследовал графский титул, начиная с XVI века и заканчивая нынешним графом Карлайлом, отцом Фредерика. Эмбер понравился Карлайл Холл с первого взгляда. Несмотря на то, что семейство здесь почти никогда не жило, дом не выглядел заброшенным. Граф Карлайл принадлежал ко двору, а потому безвыездно жил в Лондоне, лишь изредка покидая его. По словам Фредерика, сам он последний раз приезжал в Карлайл-холл еще в детстве. Однако, хоть господа и не баловали визитами, не наведываясь в свое имение годами, все в доме дышало чистотой и богатством. Когда неделю назад Эмбер впервые переступила порог старинного здания, она ахнула от красоты окружающей обстановки, которая обрушилась на нее парчой диванов, золотом подсвечников, ярким светом огромных панорамных окон. «Как здесь красиво и чисто!» — не подумав, ляпнула Эмбер, за что тут же получила презрительный взгляд от мисс Робертс. «Слуг, трудящихся в Карлайл Холли, не в чем упрекнуть», — ответила она, рассматривая Эмбер с ног до головы, будто она была какой-то отвратительной диковинкой, купленной Фредериком в цирке уродов. «Мы поддерживаем в доме идеальный порядок на случай, если господам будет угодно приехать». Эмбер смутилась и покраснела, — но Фредерик, казалось, не заметил ни ее неловкости, ни отвращения, явно читавшегося во взгляде мисс Робертс. «Мисс Робертс, это миссис Фраерс», — представил Фредерик Эмбер. «Эмбер и я поживем в Карлайл-Холле какое-то время. Вы уж помогите Эмбер с домашними делами. Она не привыкла распоряжаться слугами и вообще...» «Как скажете, милорд», — процедила сквозь зубы мисс Робертс. Пойдем, милая, посмотрим наши комнаты». Фредерик провел Эмбер в огромную светлую спальню, которую они делили всю последующую неделю. Фредерик отказался уходить в отведенные ему покои, чем вызвал недоумение и осуждение, явственно читавшиеся во взглядах мисс Робертс, которыми она щедро одаривала Эмбер. Наверняка под лестницей все слуги перемывали юный миссис Фрайер с косточки. Причуды Фредерика они еще могли сносить, он был их господином. А вот Эмбер доставалось все их презрение. Она чувствовала, что они видели в ней чуть ли не продажную женщину, которая только и умеет, что удерживать мужа в спальне, неслыханно. Эмбер полюбила огромный Карлайл Холл, несмотря на то, что большая часть помещений до сих пор стояли закрытыми. Несмотря на царивший в доме холод, отапливались только те комнаты, которыми пользовались они с Фредериком, Несмотря на пронизывающий ветер, дувший с морского берега, внизу сразу за спуском с утёса, на котором возвышался дом. Несмотря на враждебные взгляды мисс Робертс, которые Эмбер старалась не замечать. Неделя пролетела быстро, и вот Фредерику пришлось уехать в Лондон. Эмбер только надеялась, что это ненадолго, что совсем скоро он снова вернется к ней. Попрощавшись с мужем, она вдруг почувствовала такую усталость, что тут же поднялась в небольшую светлую гостиную, оклеенную кремовыми обоями в золотистый цветочек. Эта комната стала ее любимой. Здесь было всего одно широкое окно, но помещение располагалось на южной стороне, а потому сюда все время заглядывало солнце. У стены стоял изящный секретер, над которым висел портрет какой-то дамы. Как сказал Фредерик, еще одна Карлайл. В комнате было несколько элегантных диванчиков и стульев. В дальнем углу даже возвышался книжный шкаф с немногочисленными книгами на полках. Основная коллекция книг хранилась в просторной, но темной библиотеке внизу. Саму библиотеку Эмбер не любила, она казалась ей мрачной. Однако ее восхищало огромное собрание книг, толпившихся на полках высоких до самого потолка шкафов. Эмбер наведывалась в библиотеку вместе с Фредериком, выбирала книгу и уносила ее в свою светлую гостиную. И пока Фредерик спал, он никогда не вставал раньше половины одиннадцатого, Эмбер, уединившись, читала. Мужа смешила ее страсть к чтению, о которой до свадьбы он и не подозревал, а Эмбер готова была любить Карлайл Холл только за то, что он предоставлял ей возможность читать, читать и читать. Теперь, когда Фредерик уехал, Книги помогут ей коротать долгие часы и дни ожидания. Эмбер уселась на широкий подоконник, устланный толстым покрывалом, подложила под спину небольшую подушечку и уставилась в окно, за которым виднелось море. Внизу можно было разглядеть краешек песчаного пляжа, который тянулся на мили и мили, а поблизости — ничего. Карлайл Холл находился в уединенном уголке Корнуола. Здесь было тихо и спокойно, Лишь темные разбушевавшиеся волны, с рокотом обрушивавшиеся на песок, нарушали идиллию. Подумать только! Она, Эмбер Томпсон, актриса, родившаяся в семье лавочника и швеи, теперь стала леди Фрайерс и поселилась в одном из самых прекрасных мест на Земле. Эмбер, положив голову на согнутые в коленях ноги, обхватила их руками и уставилась вдаль. Воспоминания об их с Фредди знакомстве — накатили на неё мощной волной. Они познакомились в театре «Олдбридж», где выступала Эмбер. И хоть театр этот был третисортный, куда почти не заглядывала приличная публика, Эмбер не давали главных ролей. Обычно ей доставались короткие эпизоды, в которых девушке едва удавалось произнести одну-две фразы. Но всё изменилось в тот день, когда ведущая актриса сломала ногу по неосторожности упав с лестницы, и театральному директору нужно было быстро найти ей замену. Случилось это прямо накануне премьеры, когда до начала спектакля оставались считанные часы. Послали за Лэйси Стоун, второй по величине звездой их захудалого театра, но та оказалась в стельку пьяной, и привести ее в чувство, чтобы заставить выйти на сцену, не представлялось возможным. Мистер Бабич рвал и метал. Все пропало! Чёртовы шлюхи!» — орал он. «Меня теперь засмеют, и я всю жизнь буду гнить в этой растреклятой помойке!» «Может, кто-то другой сможет сыграть Джульету? устало протянул Эндрю Джонс, актер, которому досталась роль Ромео. Сегодня в Олдбридже ставили Ромео и Джульету, и мистер Бабич раздал приглашение важным представителям высшего сословия — Поговаривали, что ему даже удалось зазвать кого-то из графов Суреев и Кентов. «Кто? Кто сможет?» Мистер Бабич с презрением осмотрел столпившихся вокруг него актеров. «Да кто угодно. Хоть вот Мэри». Эндрю кивнул на толстуху Мэри Уилоби. Вся трупа прыснула со смеху. «Молчать!» — рявкнул мистер Бабич. «Сволочи!» Сама Мэри, подавив смех, вышла вперед, и, робко покосившись на мистера Бабиджа, сказала. «Это Эндрю, конечно, шуткует. Она говорила с ужасным деревенским акцентом, который обычно веселил до коликов в животе тот лондонский сброд, что приходил к ним на комедийные представления. «Какая из меня Джульетта! С моими телесами!» И будто в подтверждение ее слов огромный живот Мэри колыхнулся и пошел волной, вслед за животом затряся и ее тройной подбородок. Со всех сторон снова послышались смешки, однако Мэри продолжила свою речь: "Я-то не гожуся!» Да любой Ромео из-за такой Джульетты копыта отбросит в первом же акте". Захохотал Эндрю, а мистер Бабич пошел красными пятнами. Эндрю ущипнул толстуху Мэри за необъятный зад, а она кокетливо ударила его по руке. "Дуралей", мурлыкнула она, от чего присутствующие еще больше развеселились. "Я это". Вот что я говорю, мистер Бабич, вы бы дали малютке Эмбер сыграть? Она ведь все роли знает на зубок. Да ну! Почти хором выкрикнули мистер Бабич и Эндрю Джонс. Правду вам говорю! И оглянувшись, Мэри выхватила взглядом стоявшую поодаль Эмбер. Иди сюда, милая, иди сюда. Эмбер вышла вперед, неловко переминаясь с ноги на ногу. Ты что же, и правда знаешь слова Джульетты наизусть? Спросил мистер Бабич. Да, сэр. Заикаясь, ответила Эмбер. Эндрю Джонс, считавший себя талантом, непризнанной звездой, которой приходится прозябать в одном из худших театров Лондона, с насмешкой взглянул на девушку. Эмбер, конечно, была красива. Уж получше этих двух дур, Лэйси и Лизи, которым мистер Бабич постоянно давал главные роли. И уж он-то, Эндрю, знал почему. Он был в курсе, чем они втроем занимались, когда театр пустел — И остальные актеры разбредались по домам. Он собственными глазами видел, как Лизи и Лейси по очереди восседали на мистере Бабидже прямо посреди неубранных декораций. Ты что, Заика? поморщившись, спросил мистер Бабидж, уставившись на Эмбер. Нет, сэр, просто проговорила что-то светлый ангел. Перебив Эмбер, вдруг начал декламировать Эндрю, подходя к девушке. «Во мраке над моей головой ты реешь, как крылатый вестник неба вверху, на недоступной высоте над изумленную толпой народа, которая следит за ним с земли». С этими словами Эндрю взял Эмбер за руку и заглянул ей в глаза. Страх куда-то испарился, и она тут же ответила. «Ромео, как мне жаль, что ты...» «Ромео, отрень отца да имя измени, а если нет, меня женой сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть». Вильям Шекспир, Ромео и Джульетта В тот вечер впервые за всю историю Олдбриджа публика досмотрела спектакль до конца, а вместо свиста и улюлюканья, с которыми зеваки обычно покидали театр, раздавались всхлипы и вздохи. Игра Эмбер так впечатлила зрителей, что они рыдали, когда Джульетта испустила на сцене свой последний вздох. Так Эмбер оказалась в центре внимания и с той ночи стала ведущей актрисой в труппе мистера Бабиджа. Именно в день ее дебюта молодой виконт Фредерик Фрайерс, будущий граф Карлайл, посетил театр Олдбридж в компании своих друзей. Он влюбился в юную Джульетту с первого взгляда и вскоре стал завсегдатаем, посещая все спектакли, в которых Эмбер теперь играла ведущую партию. А в один из вечеров Фредерик, набравшись смелости, навестил Эмбер после спектакля в ее гримерной, выказав свое восхищение. Хоть Эмбер и была красива, но ухажеров у нее не было. Миссис Томпсон, обшивавшая театральную труппу, строго следила за дочерью и не позволяла актерам увиваться за ней. «Не смотри на этих актрисок, дочка!» — наставляла она Эмбер, — ни стыда, ни сраму, ни имут. Ты у меня девушка честная, вот и оставайся такой. А если какой юноша с серьезными намерениями, то я не против, но по гримерным да темным углам прятаться, задрав юбки, не позволю. Эмбер этого и не нужно было. В отличие от других актрис Олдбриджа, менявших кавалеров одного за другим, ей никто не нравился. Даже красавица Эндрю Джонс, с которым они теперь все время играли в дуэте. А потом появился Фредерик. Он ворвался в ее гримерную, наверняка подкупив мистера Бабиджа, упал перед Эмбер на колени и начал клясться в своем восхищении. Эмбер приняла его комплименты, скромно потупив взор, но успела рассмотреть элегантно закрученные по последней моде светлые кудри, дорогую одежду с иголочки, а главное — сияющие искренностью серые глаза. С тех пор каждый вечер Эмбер украдкой бросала со сцены взгляды в зал в надежде увидеть Фредерика. И он неизменно был там, в ложе, прямо напротив сцены. Иногда Фредерик приходил один, иногда в компании таких же Дэнди из высшего сословия. Но ни один из них не казался Эмбер таким же красивым, элегантным и благородным, как Фредерик. После спектакля в гримерной Эмбер всякий раз ожидали цветы, в которых она находила записки от Фредерика. Иногда, улучив момент, когда поблизости никого не было, не без помощи всего того же мистера Бабиджа, Фредерик проникал за кулисы, целовал руки Эмбер, клялся ей в любви, и она ему верила. Однако никаких вольностей не позволяла. От миссис Томпсон не укрылось, что у Эмбер появилась сердечная привязанность, и она неустанно повторяла — «Даже и не мечтай о нем, дочка, даже и не думай. Он кто?» «Граф. А ты?» «Ты у меня хоть и красавица, но и только. Такие, как Виконт Фраерс, никогда не женится на таких, как ты. А в любовнице ему я тебя не отдам». «Мама!» — рыдала Эмбер. «Но ведь мы любим друг друга». «Любовь любовью, милая, но этому браку не бывать. Да ведь он и предложения тебе не делал». Мать вопросительно смотрела на Эмбер. «Нет» но он обязательно сделает, вот увидишь». «Да его батюшка никогда не позволит сыну жениться на тебе», — фыркнула мать. «На, актрисульки? Нет, милая, и я не позволю. Всю жизнь себе сломаешь». «Мама!» — снова пускалась в слезы Эмбер. «Лучше уж выйти за простого лавочника, как твой отец, царствие ему небесное, да жить в чистоте перед Богом, а не стыдиться людей и быть графской любовницей». Миссис Томпсон была непреклонна, а Эмберу прямо. Нет, любовницей Фредерика она становиться не собиралась, но знала, если он сделает ей предложение, она не посмотрит на запреты и предупреждения матери и бросится навстречу своему счастью. Так и получилось. Сразу после отгремевшей победы британского флота при Трафальгаре взволнованный Фредерик, едва дождавшись окончания спектакля, ворвался в гримерную Кембер и предложил ей сбежать. Он признался, что его отец, граф Карлайл, был бы против такого мезальянса. Знал он и о том, что мать Эмбер тоже не позволит дочери связать свою жизнь с ним. А потому он видел только один выход — сбежать, заключить тайный брак, а уже потом поставить родных в известность. «Когда мы уже будем женаты, им ничего не останется, как смириться», — уговаривал он Эмбер. Я люблю тебя, моя Джульетта, и жить без тебя не могу. Целую ее щеки, ресницы, губы, бесконечно повторял Фредерик. Люблю тебя, люблю тебя, люблю. Эмбер не нужно было время на раздумья. Она и сама больше не видела жизни без своего любимого Фредди. Той же ночью Эмбер, дождавшись, когда миссис Томпсон уснет, выбралась из дома. На углу ее ждал экипаж, в котором сидел Фредерик. Они помчались. Как думала Эмбер, в Гретна Грин почти не отдыхали и меняли лошадей на почтовых станциях. Остановились на ночлег только один раз в каком-то маленьком гостином дворе. А когда Эмбер уже собралась было раздеться и лечь спать в отведённых ей комнатах, ворвался Фредерик и возбуждённо выпалил. «Пойдём!» «Куда?» — не поняла Эмбер. Местный пастор согласился обвенчать нас прямо сейчас. «Разве мы не поедем в Гретна Грин?» — удивилась Эмбер но на щеках ее уже пылала краска нетерпения. «Зачем, если нас могут обвенчать уже сегодня?» И вот, наконец-то, Эмбер стала леди Фредерик Фрайерс. Разве могла она, Эмбер Томпсон, дочь лавочника и Ишви, актриса третисортного театра, о таком мечтать? Выйти замуж за Виконта, а когда-нибудь стать леди Карлайл настоящей графиней? Такое бывает только в сказках. А сегодня произошло и с ней. Но не это было главным. Ведь теперь Фредди, ее милый, прекрасный Фредди, был ее законным супругом. Боже, как же она была счастлива! Казалось, что сердце разорвется от радости. А теперь Фредерик привез ее в Карлайл Холл.